Глава четвертая. Добежав до ворот, я увидела тот самый Мерседес, на котором меня привез Михаил в этот злосчастный дом, и удивилась, что дверца машины оказалась незакрытой. Не раздумывая, я быстро нырнула на переднее сиденье и облегченно вздохнула. Ключи торчали в замке зажигания, хотя даже если бы в машине не было ключей, я бы все равно смогла ее завести. Это несложно, этому научил меня друг юности. Один из многочисленных неперспективных женихов, который специализировался на угоне машин. Он учил, что самое сложное – это попасть в машину, а дальше все проще пареной репы. Необходимо выдернуть нужные проводки и умело их соединить. Но сейчас мне не пришлось вспоминать уроки юности, мотор завелся и так. Я бросилась к воротам, завязанным на тоненькую проволоку, и моментально ее развязала. Села в машину и, так и не сумев унять страшную дрожь, помчалась прочь от этого кошмарного места. Мне казалось, что все это сон, что стоит мне напрячься и открыть глаза, как все плохое улетучится, а со мной останется только хорошее, потому что мне редко снятся плохие сны, очень редко. Как только навстречу мне промчалось несколько машин скорой помощи с громко включенными сиренами, я поняла, что это не сон. что это суровая реальность, в которой мне довелось побывать. Я прибавила газу и повела машину более уверенно по ночной, совершенно безлюдной дороге. Доехав до дома, я остановила машину у своего подъезда и выключила мотор. Вот и все. Вот и все. Хорошенькая поездка получилась. Сумочку со своим мобильным телефоном и четырьмя тысячами долларов я оставила в этом злосчастном доме. В комнате для гостей. Думала, заберу, когда вечеринка закончится. Забрала, называется. Ни денег, ни телефона. Зато прихватила чужую машину, которую мне обязательно придется вернуть. Я не боялась оставлять такую дорогую тачку у своего подъезда, потому что жила в одном из самых элитных московских домов, и территория, прилегающая к дому, тщательно охранялась. Я, застыв, сидела в машине и прокручивала в голове события, произошедшее со мной совсем недавно. Прямо сценарий для фильма ужасов. Не жизнь, а страшное кино. Тупо посмотрев на бардачок, я зачем-то его открыла и чуть было не потеряла сознание. Весь бардачок, сверху донизу, был забит пачками аккуратно сложенных 100-долларовых купюр, о совокупной сумме которых мне было даже страшно подумать. Достав одну пачку, я повертела ее в руках и чуть было не лишилась дара речи. Где же это видано, чтобы во дворе стоял открытый Настя Шмерс под завязку, набитый баксами? Достав купюру, я потрогала ее далеко не гладкую поверхность, чтобы убедиться в подлинности. Включила в салоне свет и поднесла бумажку к лампочке. То, что доллары не были фальшивками, не вызывало сомнений. Быстро выключив свет... Я огляделась по сторонам и мысленно выругала себя за неосторожность. Меня могли увидеть соседи. Хорошенькое дело — сидеть ночью в чужом автомобиле и рассматривать доллары. Недолго думая, я нервно принялась перекладывать пачки долларов на сиденье и испуганно вглядываясь в темные соседские окна. Мне даже показалось, что я сижу словно на юру, а люди за соседскими окнами не спят, а пристально следят за каждым моим движением. Переложив все пачки до одной, я взяла сложенный пакет, лежащий на дне бардачка, и принялась перекладывать деньги в него. Пакет получился весьма увесистым. Мысленно перекрестившись и прижав пакет прямо к сердцу, я выскочила из машины. Зайдя в подъезд, я остановилась у окошка дежурной и, пряча пакет за спину, постаралась изобразить что-то наподобие улыбки. — Здравствуйте, тетя Валя. — Здравствуйте, Анечка. У вас что-то случилось? Дежурная смотрела на меня так удивленно, что даже приподняла очки. «А с чего вы взяли?» «А вы какая-то черная». «Черная? Ну да, я просто неправильно выразилась, вы будто побывали на пожаре. У меня машина сломалась, я ее чинила, не смогла я придумать ничего лучше». «Как, сами?» «Сама. Анечка, да что ж вы такое делаете?» Позвонили бы в техслужбу, вам бы все сделали в лучшем виде. Неужели вы в таком дорогом вечернем платье ползали под машиной? Ползала, не моргнув глазом, соврала я. Да что же вы такое делаете? Где же это видано, чтобы звезды под машинами ползали? Разве так можно? Анечка, вы знаете, вам нужен мужчина. Кто? мужчина залилась с краской дежурная я давно хотела с вами поговорить но стеснялась вы такая видная такая интересная дама и почему то одна я конечно понимаю что лезу не в свое дело что это ваша личная жизнь но ведь вы не просто женщина а кто же я вы звезда а личная жизнь любой звезды это общественное достояние людям хочется знать С кем звезда встречается, с кем живет, чем дышит. В этой жизни женщине тяжело одной. Какой-никакой, а мужик нужен. Я не хочу какого-никакого. Я хочу нормального. А на нормального мне как-то не везет. — Да где же его взять-то нормального, — защебетала тетя Валя. Нормальных всех давно разобрали. Нормальные все при семьях. Жены за них держатся мертвой хваткой. Шаг в сторону, сразу расстрел. Нужно за любого хвататься, а то так одна и останетесь. Я не утопающая, чтобы хвататься за любого. Одинокие женщины и есть утопающие. Я не одинокая, я свободная. Кому нужна такая свобода? Такая свобода и есть одиночество. Я вот тоже долго жила одна, так по вечерам волком быть хотелось. Зайдешь, бывало, в пустую комнату и стонешь от такой свободы. А затем я своего Славика встретила. Если бы не я, так он вообще спился. А я его хоть изредка останавливаю. Пенсию у него все до копеечки отбираю, только на бутылку оставляю. Правда, он затем по всей квартире ее ищет, но я деньги хорошо прятать научилась. А однажды заболела, лежу, умираю. Так Славик мне плед принёс и укрыл. Правда, принёс его пьяный и даже упал несколько раз. Но ведь принёс. Вот в чём дело-то. Накрыл мне ножки, чтобы они не мёрзли, а сам рядом прикорнул на полу. Он у меня непривередливый, когда пьяный. Ему всё равно, где спать. Где упадёт, там и спит. Не чувствует, мягко или жёстко. А если бы Славика не было, кто бы мне плед принёс? Уж лучше никакого пледа, чем такой Славик. Я тоже долго искала, да только лучше своего Славика не нашла. Другие еще хуже. Они уже привыкли на улицах жить и под забором валяться. А Славик хоть дома сидит. Вот и вы бы тоже с кем-нибудь сошлись. Хотя бы для того, чтобы в болезни вам кто-то стакан воды принес. Конечно, вы звезда. И уж если вы не можете найти себя приличного мужчину, то что тогда остается нам? Если я заболею, то как-нибудь сама до крана доберусь, как бы плохо мне ни было. А за этим алкашом нужно портки стирать, да его пьяный бред не слушать. Уж если я с мужчиной сойдусь, то только с таким, который сможет сделать меня счастливой. А за того, без которого я сама смогу быть счастливой, не пойду никогда в жизни. Я алкашей на дух не переношу. Я тоже так раньше рассуждала, да только никого не нашла. Мой Славик оказался самым лучшим. Тетя Валя утомила меня своими советами, которые, по сути, направлены только на то, чтобы искалечить собственную жизнь. Я прижала к пояснице тяжелый пакет и перевела дыхание. ладно тетя валя я устала я ключи потеряла дайте мне запасные мне кажется я себе тоже мужика оторвала только нормального не пьющего так что я может быть в скором времени буду коротать холодные вечера с любимым дай то бог, дай то бог где же это видано чтоб такая женщина одна жила тетя валя полезла в ящик стола и достала запасную связку ключей и я осторожно переложила пакет в одну руку и постаралась выдавить улыбку. Но уж если мне совсем тоскливо будет, я к вам обязательно обращусь. Может, ваш Славик мне какого-нибудь своего приятеля у пивного ларька присмотрит. Прысну со смеху, и я почувствовала, что на глазах одновременно показались слезы, и направилась к лифту. Я вошла в квартиру, быстро закрылась на все замки и села на пол прямо у двери, обхватив пакет с деньгами покрепче. Я сидела в полной темноте, даже не включив свет. И думала о том, что если бы я жила не одна, то навстречу мне обязательно бы вышел близкий человек, помог раздеться, взял на руки, отнес на кровать и, положив мою голову на плечо, внимательно выслушал бы все, что приключилось со мной сегодня. Он бы обязательно меня пожалел, хотя я сильная и всегда воспринимала чувство жалости как унижение. И все же нужно жалеть и сильных женщин. Он бы пожалел меня, как маленькую, ласково погладил по голове и нежно произнес. Маленькая моя, непослушная и чересчур самостоятельная девочка. Ты уже давно стала взрослой женщиной, и тебе уже тридцать с хвостиком, но ты как была девчонкой, так ей и осталось. И когда ты у меня только повзрослеешь, тебя никогда нельзя оставлять одну, вечно ты попадаешь в какую-нибудь историю. Непонятно, или ты сама находишь эти истории, или истории находят тебя сами. Наверное, это происходит от того, что ты привыкла все делать сама. Но теперь все будет по-другому. Потому что теперь ты не одна. Теперь у тебя есть я. Я встала и нащупала выключатель. Взяла пакет и убрала в шкаф-купе. Положив пакет в самый низ, я завалила его одеждой и направилась в ванную. Пустив горячую воду, я налила в ванную побольше пены и пошла на кухню за аптечкой. Меня знобило, а лицо горело, как на пожаре. Я была уверена, что заболею, потому что ни один человек не способен в одиночестве справиться со всеми навалившимися на него хворями. Только я и сама не знала, что у меня – грипп, ангина или лихорадка, образовавшаяся на нервной почве. Выпив таблетку аспирина, я убрала таблетку в аптечку и пошла в ванную. Огрузив многострадальное тело в воду, я закрыла глаза и стала думать о пакете с деньгами. По всей вероятности, эти деньги принадлежат Михаилу или людям из его окружения. Но почему такая большая, вернее, даже умопомрачительная сумма лежала без присмотра в машине? Ведь в машину могла сесть не только я, в нее мог залезть любой. А Михаил, он жив или нет? Эта неизвестность мучила меня больше всего. Я не знала, вправе ли я распоряжаться этими деньгами. Скорее всего, нет. Если Михаил жив, то он обязательно придет ко мне за своей машиной и потребует деньги. У меня есть два варианта. Я могу их отдать, а могу сказать, что никаких денег не видела. Деньги могли вытащить на вечеринке. В конце концов, машина стояла открытой, и с меня нет спроса. Мне их никто не давал на хранение, а значит... и я никакой ответственности за них не несу. Ладно, посмотрим, куда меня вывезет кривая, а пока пусть они полежат у меня в шкафу. Деньги никогда не бывают лишними, тем более я их не своровала, я просто взяла, подумала, что незачем добру пропадать. Когда я вышла из ванной, сердце просто выпрыгивало из груди. Не удержавшись, я вновь проверила пакет с долларами. Пакет был на месте. Аккуратно, закрыв дверцы шкафа, я добрела до кровати и уснула без задних ног. Утром я открыла глаза и попыталась вспомнить все, что произошло со мной за последний день. События путались и совершенно не укладывались в голове. Четыре тысячи долларов за один вечер. Поездка, труп водителя и раненый незнакомый мужчина. Роскошный дом, взрыв и пакет, доверху набитый долларами. Боже мой! Столько всего за один единственный вечер! Слишком много свалилось на мои хрупкие плечи. Мне не могло это присниться, потому что вот они, деньги, здесь, рядом. Из головы не выходил мучивший меня вопрос. Что же мне делать с этими долларами? Вопрос, конечно же, глупый и неуместный. Только законченная дура не сможет найти применение деньгам. Но я не знаю. Мои это теперь деньги. или у меня их может кто-то потребовать. Хотя если разобраться на чистоту, а если эти деньги лежат у меня в доме, значит, они принадлежат мне. Посмотрим, как скоро объявится Михаил и каким образом он начнет требовать деньги, забытые в открытой машине, до которой никому не было дела. Я потеряла покой и заглядывала в шкаф каждые полчаса. За окном уже светило яркое солнышко, и все было как всегда. Люди ходят по улицам, громко смеются, рассказывают друг другу анекдоты, да и вообще радуются жизни. Жизнь идет своим чередом. Да вот только во мне что-то изменилось. Что-то изменилось после сегодняшней ночи. Я постаралась отогнать от себя мрачные мысли и решила отправиться в больницу за Максом. Сегодня его выписывают, а это значит, что сегодня у меня выходной. В конце концов, не каждый день я встречаю из больницы любимого мужчину, который попал туда из-за меня. Макс даст мне чувство защищенности, которое умеют давать мужчины и которого нам, женщинам, так не хватает. Хоть я и привыкла проводить ночи совершенно одна и не тереться бок о бок в общей постели, мне придется поступить со своими принципами и пустить в свою жизнь мужчину. Вдоволь повертевшись у зеркала, я даже подумала о свадьбе, которая обязательно будет прекрасной, потому что у меня еще никогда не было свадьбы. И всю свою сознательную жизнь я хотела хотя бы один единственный разочек примерить свадебное платье. Даже казалось невероятным, что мне так повезло. Мне посчастливилось найти настоящего мужчину, а я ведь представляла его в своих самых смелых мечтах. Еще раз проверив пакет, я выскочила из квартиры и, пройдя мимо знакомого Мерседеса, уверенно направилась к своей машине. Не помню, как я доехала до больницы, потому что не ехала, а летела в буквальном смысле этого слова. Я представляла радостные глаза Макса, в которых будет читаться восторг, что я рядом. Забыв про бахилы и белый халат, я торжественно открыла дверь в палату и встала, как вкопанная. На месте Макса... Лежал совершенно незнакомый человек и читал журнал. — Простите, а где Макс? — Кто? — Парень, который лежал тут до вас. — Не знаю. Меня сегодня положили на эту койку. Я не видел никакого Макса. — Как не было? — Как же так? — Простите, ничем не могу помочь. Его еще вчера выписали, как-то неуверенно ответил только что проснувшийся еще один сосед по палате. — Как это выписали? Он мне вчера звонил и сказал, что выписку перенесли на сегодня. Может, он напутал чего? Что значит напутал? Разве человек может напутать с выпиской, если это взрослый мужчина, а не маленький мальчик? Сосед как-то растерянно опустил глаза и потолкнул меня к мысли, что он что-то договаривает. Простите, мне кажется, что вы мне не все сказали, пыталась докопаться я до сути. — Я все сказал, — пробурчал сосед. — А вот и не все. Я хочу знать, когда выписали моего Макса. — Я уже сказал, что вчера. — А куда он поехал? — Ну, куда люди едут после больницы? — Наверное, домой. Он не ночевал сегодня дома. Правда, я тоже не ночевала, но уверена, что его там не было. Не выдержав, я села на первый попавшийся стул, и мои глаза наполнились слезами. Я не могла представить себе страшную картину, как я вернусь домой без Макса. Сосед по палате заерзал на кровати, он по-прежнему боялся встретиться со мной взглядом. Неожиданно он протянул мне свой мобильный телефон и сказал неуверенно. — Вы ему позвоните на мобильный. — У него телефон всегда с собой. — Что? — Я говорю, вы бы ему позвонили. — Спасибо, я вчера свой мобильный в гостях оставила. — Так звоните с моего. — Спасибо, — сказала я еще раз и набрала номер Макса. Абонент не отвечает или временно недоступен, — послышалось в трубке. Он недоступен. Протянув мобильный соседу, я почувствовала, как на лбу выступила испаренная и загудела в ушах. — Может, у него с телефоном что-то? — постарался успокоить меня, пожилой дядька. — Может, конечно. Господи, а где же мне теперь его искать? И я ведь ничего про него не знаю. Ничего. Как не знаете? Вы ведь столько времени у его кровати просидели. Сидела. Да только что с того. Где же я могу его найти? Может, он вам какие-то координаты оставил? Да ничего он не оставил. Вообще ничего? Вообще ничего. Я встала со стула, словно пьяная, и, пошатываясь, направилась к двери. На нет и сюда нет. А ведь мы вместе жить собирались. Я думала, что мы прямо после больницы свадьбу сыграем. Видимо, мне уже не суждено замуж уйти. Наверное, на роду написано «гулять только на чужих свадьбах». Я взялась за дверную ручку. Тут услышала голос соседа. И его слова привели меня в замешательство и заставили остановиться. «Моя жена вас очень любит, она все фильмы с вашим участием смотрит, да и дочка тоже. Я просто хотел сказать, что к вашему Максу жена приехала». «Простите, кто приехал?» «Жена». Я на шаг отступила от двери и повернулась к мужчине, лежавшему на кровати. «Это ошибка, Макс не женат». Я вам говорю, что к нему жена приехала. Какая еще жена? Обыкновенная, законная. Она приехала с маленькой девочкой. С какой девочкой? С дочкой. Вы хотите сказать, что у Макса есть дочка? Есть. Она его папой называла. Короче, женщина с ребенком за ним приехала, и он с ними уехал. Может, это его родственники? Я же вам говорю, что это жена с ребенком. Они еще отношения выясняли. Женщина просила его вернуться домой, хотя бы ради ребенка. Девочка заплакала, обняла его за шею, но его сердце не выдержало, и он с ними уехал. — А мне ничего не просил передать? — пробормотала я. — Ничего.